Приложение 5. Выступление на шестом съезде РСДРПБ. Сталин. Отчетный доклад ЦК. 27 июля. Товарищи, отчетный доклад ЦК охватывает деятельность ЦК за последние два с половиной месяца. Май-июнь, первая половина июля месяца. Деятельность ЦК в мае месяце протекала в трех направлениях. Во-первых, дан был лозунг перевыборов Совета рабочих и солдатских депутатов. ЦК исходил из того, что у нас революция развивается мирным путем, что путем перевыборов Совета рабочих и солдатских депутатов можно изменить состав Советов, а значит и состав правительства. Противники приписывали нам попытку захвата власти. Это клевета. У нас не было таких намерений. Мы говорили, что у нас открыта возможность путем перевыборов Советов изменить характер деятельности Советов согласно желаниями широких масс. Нам было ясно, что достаточно перевеса в один голос в Советах рабочих и солдатских депутатов, и власть должна будет пойти иным путем. Поэтому вся работа в мае месяце шла под флагом перевыборов». В конце концов, мы завоевали около половины мест в рабочей фракции Совета и около одной четвертой в солдатской. Во-вторых, агитация против войны. Мы воспользовались внесением смертного приговора Фридриху Адлеру. Примечание. Фридрих Адлер. Один из лидеров австрийской социал-демократии. В 1916 году в знак протеста против войны он убил австрийского премьер-министра Штюрка за что в мае 1917 года был приговорен к смертной казни. Впрочем, казнен Адлер не был. По выходе из тюрьмы в 1918 году он занял враждебную позицию в отношении Октябрьской революции. И организовали ряд митингов протеста против смертной казни и против войны. Солдаты хорошо восприняли эту кампанию. Третья сторона деятельности ЦК – муниципальные выборы в мае месяце. ЦК совместно с Пайка приложил все силы, чтобы дать бой как кадетам основной силе контрреволюции, так и меньшевикам эсерам, вольно или невольно идущим за кадетами. Из 800 тысяч голосовавших в Петрограде мы получили около 20% всех голосов, причем Выборгскую районную думу завоевали целиком. Особенную услугу партии оказали товарищи солдаты и матросы. Итак, май месяц прошел под знаком, первое, муниципальных выборов, второе, агитации против войны, и третье, перевыборов в Совет рабочих и солдатских депутатов. Июнь месяц. Слухи о подготовке наступления на фронте нервировали солдат. Появился целый ряд приказов, сводивших на нет права солдат. Все это электризовало массы. Каждый слух моментально облетал весь Питер, и вызывал волнение среди рабочих и особенно солдат. Слухи о наступлении, приказы Керенского с декларацией прав солдата, разгрузка Петрограда от ненужных элементов, как говорили власти, причем было ясно, что хотят освободить Петроград от революционных элементов. Разруха, принимавшая все более ясные очертания, все это нервировало рабочих и солдат. На заводах устраивались собрания, И нам то и дело различные полки и заводы предлагали организовать выступление. 5 июня предполагалось выступление-демонстрация. Но ЦК постановил пока выступление не предпринимать, а со 27 го собрания из представителей районов, фабрик, заводов и полков и на нем решить вопрос о выступлении. Такое собрание было созвано. Присутствовало около двухсот человек. Выяснилось, что особенно волнуются солдаты. Громадное большинство голосов решило выступать. Ставится вопрос о том, что делать, если открывшийся в то время съезд советов выскажется против выступления. Громадное большинство высказавшихся товарищей полагало, что никакая сила не остановит выступление. После этого ЦК решил взять на себя организацию мирной демонстрации. На вопрос, поставленный солдатами, нельзя ли выйти вооруженными, ЦК постановил, С оружием не выходить. Солдаты, однако, говорили, что выступать невооруженными невозможно, что оружие — единственная реальная гарантия против эксцессов со стороны буржуазной публики, что они возьмут оружие только для самообороны. 9 июня ЦК, ПК и военные организации устраивают совместное заседание. ЦК ставит вопрос. Ввиду того, что Съезд Советов и все социалистические партии высказываются против нашей демонстрации, не следует ли отложить выступление? Все отвечают отрицательно. В 12 часов ночи 9 июня Съезд Советов выпускает воззвание, в котором весь свой авторитет направляет против нас. ЦК постановляет демонстрацию не устраивать 10 июня и отложить ее на 18 июня учитывая, что самим съездом Советов назначается демонстрация на 18 июня, где массам удастся выявить свою волю. Рабочие солдаты встречают с затаенным недовольством это постановление ЦК, но они выполняют его. Характерно, товарищи, что в этот день, 10 июня, утром, Когда целый ряд ораторов от Съезда Советов выступал на заводах для ликвидации попытки устроить демонстрацию, громадное большинство рабочих соглашалось выслушивать ораторов только нашей партии. ЦК удалось успокоить солдат и рабочих. Этим была продемонстрирована наша организованность. Съезд Советов, назначая демонстрацию на 18 июня, вместе с тем объявил, что демонстрация состоится под флагом свободы лозунгов. Ясно, что съезд решил дать бой нашей партии. Мы приняли вызов и стали готовить силы к предстоящей демонстрации. Товарищи знают, как прошла демонстрация 18 июня. Даже буржуазные газеты говорили, что громадное большинство демонстрантов шло под лозунгами, выданными большевиками. Основной лозунг вся власть Советам» демонстрировала не менее четырехсот тысяч. Только три маленькие группы Бунт казаки и плехановцы решились выставить лозунг доверия Временному правительству. Да и те закаялись, потому что их заставили свернуть свои знамена. Съезд Советов воочию убедился, что силы и влияние нашей партии велики. У всех сложилось убеждение, что демонстрация 18 июня, более внушительная, чем демонстрация 21 апреля, не пройдет даром. И действительно, она не должна была пройти даром. Речь говорила, что по всей вероятности произойдут серьезные перемены в составе правительства, ибо политика Советов не одобряется массами. Но как раз в этот день началось выступление наших войск на фронте. Наступление удачное. И в связи с этим начались манифестации черных на Невском. Это обстоятельство свело на нет моральную победу большевиков на демонстрации. Были сведены к нулю и те возможные практические результаты, о которых говорили и речь, и официальные представители правящих партий эсеров и меньшевиков. Временное правительство осталось у власти. Факт успешного наступления, частичные успехи временного правительства, целый ряд проектов о выводе войск из Петрограда произвели должные действия на солдат. На этих фактах они убедились, что империализм пассивный превращается в империализм активный, Они поняли, что пошла полоса новых жертв. Фронт по-своему реагировал на политику активного империализма. Целый ряд полков, несмотря на запрещение, открыл голосование о том, наступать или нет. Высшее командование не поняло, что при новых условиях России и при том, что цели войны не ясны, невозможно слепую бросать массы в наступление. Вышло то, что мы предсказывали. Наступление оказалось обреченным на провал. Конец июня и начало июля проходят под флагом политики наступления. Идут слухи о восстановлении смертной казни, о расформировании целого ряда полков, об избиениях на фронте. Делегаты с фронта приезжают с докладами об арестах и избиениях в их рядах. Об этом же сообщают из гренадерского и пулеметного полков. Все это подготовило почву для нового выступления рабочих и солдат в Питере. Я перехожу к событиям 3-5 июля. Началось это дело 3 июля в 3 часа пополудни в помещении Петербургского комитета. 3 июля, 3 часа дня, заседает Петроградская общегородская конференция нашей партии. Обсуждается безобиднейший вопрос о муниципальных выборах. Появляются два представителя одного из полков гарнизона и вносят неочередное заявление о том, что у них решено выступить сегодня вечером что они не могут больше молча терпеть, как полк за полком раскассируется на фронте, что они уже разослали своих делегатов по заводам и полкам с предложением присоединиться к выступлению. В ответ на это представитель президиума конференции товарищ Володарский заявляет, что у партии имеется решение не выступать, что партийные члены данного полка не смеют нарушать постановление партии. «Четыре часа дня». Петербургский комитет, военная организация и Центральный комитет партии, обсудив вопрос, постановляют не выступать. Постановление это принимается конференции, члены которой отправляются по заводам и полкам с целью уговорить товарищей не выступать. 5 часов дня. Таврический дворец. Заседание бюро Центрального исполнительного комитета Советов. По поручению Центрального комитета партии товарищ Сталин вносит в бюро Центрального исполнительного комитета заявление обо всем случившемся, причем сообщает о решении большевиков не выступать. Семь часов вечера перед помещением Петербургского комитета проходит несколько полков со знаменами, лозунг «Вся власть советом». Остановившись перед помещением Петербургского комитета, просят членов нашей организации сказать что-нибудь. Ораторы, большевики Лашевич и Кураев, выясняя в своих речах современное политическое положение, призывает к воздержанию от выступления. Их встречает криком «Долой!». Члены нашей организации предлагают тогда избрать делегацию, заявить о своих желаниях Центральному исполнительному комитету советов и потом разойтись по полкам. В ответ на это раздается оглушительное «Ура!». Музыка играет Марсельезу. К тому времени вести об уходе кадетов из правительства облетает весь Петроград, нервируя рабочих. Вслед за солдатами появляется колонна рабочих. Лозунги те же, что и у солдат. Солдаты, как и рабочие, направляются к Таврическому дворцу. Девять часов вечера. Помещение Петербургского комитета. Вереницы делегатов от заводов. Все они предлагают организациям нашей партии вмешаться в дело и взять в свои руки руководство демонстрации иначе будет кровопролитие раздаются голоса о необходимости избрания делегации от заводов и фабрик с тем чтобы делегации заявили цик советов о воле демонстрантов а массы выслушав потом доклады делегации разошлись мирно. 10 часов ночи таврический дворец заседание рабочей секции петроградского совета рабочих и солдатских депутатов В связи с докладами рабочих о начавшемся выступлении большинство секций решает во избежание эксцессов вмешаться в демонстрацию с целью придать ей мирный и организованный характер. Меньшинство, но согласившееся с этим решением, покидает зал заседания. Большинство выбирает бюро для исполнения только что принятого решения. 11 часов ночи. Явка ЦК и ПК нашей партии переносится в Таврический дворец куда с вечера стекаются демонстранты. Приходят агитаторы из районов и заводские представители. Собрание представителей ЦК нашей партии, ПК военной организации, Межрайонного комитета, Бюро рабочей секции Петроградского совета из докладов от районов выясняют, что... Первое. Рабочих и солдат завтра не удержать от демонстрации. Второе. Демонстранты выйдут с оружием исключительно в целях самообороны для того, чтобы создать действительную гарантию от провокаторских выстрелов с Невского проспекта. Вооруженных не так-то легко стрелять. Собрание решает. В момент, когда революционные массы рабочих и солдат демонстрируют под лозунгом «Вся власть советом», партия пролетариата не вправе умыть руки и пройти мимо движения. Она не может покинуть массы на произвол судьбы. Она должна быть вместе с массами, с тем, чтобы придать стихийному движению сознательный и организованный характер. Собрание решает предложить рабочим и солдатам избрать делегатов от полков и заводов и через них заявить Исполнительному комитету Советов о своих желаниях. В духе этого решения составляется воззвание с призывом к мирной и организованной демонстрации. 12 часов ночи. Свыше 30 тысяч путиловцев появляется у Таврического дворца. Знамена, лозунг «Вся власть советом». Выборы делегатов. Делегаты докладывают Исполнительному комитету о требованиях путиловцев. Солдаты и рабочие, стоявшие у Таврического дворца, начинают расходиться. 4 июля. День. Шествие рабочих и солдат. Знамена, лозунги большевистские. Шествие идет к Таврическому дворцу. Шествие замыкается тысячами кронштадтских матросов, демонстрирующих по свидетельству буржуазных газет биржевка не менее 400 тысяч. На улицах ликование. Обыватели встречают демонстрантов в веселом «Ура!». По полудни начинаются эксцессы. Темные силы буржуазных кварталов омрачают выступления рабочих преступными провокационными выстрелами. Даже биржевые ведомости не решаются отрицать, что выстрелы начались со стороны противников демонстрации. Ровно в два часа дня пишет Биржевка, вечерний выпуск от 4 июля. На углу Садовой и Невского, когда проходили вооруженные демонстранты, и собравшаяся в значительном количестве публика спокойно смотрела на них, с правой стороны Садовой раздался оглушительный выстрел, вслед за которым началась стрельба пачками. Ясно, что начали стрелять не демонстранты, а неизвестные лица. Стреляли в демонстрантов, а не наоборот. Выстрелы продолжались одновременно в разных местах буржуазной части города. Провокаторы не дремали. Тем не менее, демонстранты не выходят из рамок необходимой самообороны. О заговоре или восстании не может быть и речи. Ни одного случая захвата правительственных или общественных учреждений не наблюдалось. Ни одной попытки такого захвата, хотя демонстранты при колоссальных вооруженных силах, которыми они располагали, вполне могли бы захватить не только отдельные учреждения, но и весь город. Восемь часов вечера. Таврический дворец. Собрание ЦК, межрайонки и прочие организации нашей партии. Решено. После того, как воля революционных рабочих и солдат продемонстрирована, выступление должно быть прекращено. В духе этого решения составляется воззвание. Демонстрация закончилась. Наш пароль, стойкость, выдержка, спокойствие. Смотрите воззвание в листке «Правды». Примечание. Листок «Правды» вышел 6 июля 1917 года. Вместо очередного номера газеты «Правда», редакция которой была разгромлена юнкерами. Воззвание это, отданное в «Правду», не могло появиться 5 июля. Так как ночью с 4 на 5 правда была разгромлена юнкерами и контрразведчиками. 10-11 часов ночи. Таврический дворец. Заседание Центрального исполнительного комитета Советов. Обсуждается вопрос о власти. После ухода кадетов из правительства положение эсеров и меньшевиков становится особенно критическим. Им нужен блок с буржуазией, но нет возможности блокироваться, ибо буржуазия не хочет больше соглашений с ними. Идея блока с кадетами проваливается. Ввиду этого вопрос о взятии власти Советами ставится ребром. Слухи о прорыве нашего фронта германскими войсками, правда, еще не проверенные, но вносящие тревогу. Слухи о том, что завтра появится в печати сообщение о гнусной клевете на товарища Ленина. Центральный исполнительный комитет Советов вызывает волынцев, солдат, в Таврический дворец для охраны дворца. От кого? Оказывается, от большевиков, которые пришли во дворец якобы для того, чтобы арестовать исполнительный комитет и захватить власть. Это говорится о большевиках, которые ратовали за усиление Советов, за передачу им всей власти в стране. Два-три часа ночи. Центральный исполнительный комитет Советов не берет власти. Он поручает министрам-социалистам составить новое правительство, взяв туда хотя бы одиночек буржуа. Министр снабжается особыми полномочиями для борьбы с анархией. Дело ясное. Центральный исполнительный комитет поставлен перед необходимостью решительного разрыва с буржуазией, чего он особенно боится. Ибо он до сих пор черпал свои силы в тех или иных комбинациях с буржуазией, отвечает решительным разрывом с рабочими и большевиками для того, чтобы, соединившись с буржуазией, обратить свое оружие против революционных рабочих и солдат. Тем самым открывается поход против революции. Революция берется эсерами и меньшевиками под обстрел на радость контрреволюции. 5 июля. В газетах, собственно, в живом слове, появляется сообщение с гнусной клеветой на товарища Ленина. Правда не вышла в свет, ибо ее разгромили с 4 на 5 июля ночью. Устанавливается диктатура социалистических министров, ищущих блока с кадетами. Меньшевики и эсеры, не желавшие взять власть, на этот раз берут ее на короткое время для того, чтобы расправиться с большевиками. Появление на улицах войсковых частей с фронта. Юнкера и контрреволюционные банды громят, обыскивают, надругаются. Травля Ленина и большевиков, поднятая Алексинским, Панкратовым, Переверзевым, используется до дна контрреволюции. Контрреволюция растет часами. Центр диктатуры – военный штаб. Разгул контрразведки, юнкеров, казаков, аресты, избиения, открытый поход Центрального исполнительного комитета советов против большевистских рабочих и солдат развязывает силы контрреволюции. В ответ на клевету Алексинского и компании появляется листок ЦК нашей партии, клеветников к суду. Появляется отдельное воззвание ЦК, не появившееся в правде ввиду ее разгрома, а прекращение забастовки и демонстрации поражает отсутствие каких бы то ни было в воззвании прочих социалистических партий. Большевики одни, против них молчаливо объединяются все элементы правее большевиков от Сугорина и Милюкова до Дана и Чернова. 6 июля. Разведены мосты. Сводный отряд усмирителя Музуренко. На улицах войска усмиряющие непокорных. Фактически осадное положение. Подозрительные арестовываются и отводятся в штаб. Идет разрушение рабочих, солдат, матросов. Петроград отдан во власть военщины. При всем желании власти мущих вызвать так называемый бой, рабочие солдаты не поддаются на провокацию, не принимают боя. Петропавловская крепость открывает ворота разружителям. Помещение Петербургского комитета занимает сводный отряд. По рабочим кварталам обыски разоружения Идея царители о разоружении рабочих и солдат впервые робко формулированная 2 июня, приводится в исполнение теперь. Министры разоружения говорят о нем рабочие с озлоблением. Типография труд разгромлена, вышел листок правды. Убийство рабочего воиного распространявшего листок. Буржуазная печать не истоствует, выдавая гнусную клевету на товарища Ленина за факт, причем свои своей против революции она уже не ограничивается большевиками, распространяя ее на советы, на меньшевиков, эсеров. Становится ясно, что эсеры и меньшевики, выдав большевиков, выдали и самих себя, выдали революцию, развязав и разнуздав силы контрреволюции. Поход контрреволюционной диктатуры против свобод в тылу и на фронте идет полным ходом. Судя по тому, что Кадетская и Союзная печать, вчера еще ворчавшая на революционную Россию, вдруг почувствовала себя удовлетворенной, можно заключить, что дело усмирения не обошлось без участия в походе отечественных и союзных денежных мешков. Второе. Заключительное слово после прений по докладу 27 июля. Товарищи, как видно из прений, никто из товарищей не критиковал политической линии ЦК и не возражал против лозунгов ЦК партии. ЦК выставил три основных лозунга – «Вся власть советом», «Контроль над производством и конфискацией повещачьей земли». Эти лозунги снискали себе симпатии среди рабочих масс и солдат. Эти лозунги оказались верными, и мы, борясь на этой почве, сохранили за собой массы. Это я считаю основным фактом, говорящим в пользу ЦК. Если ЦК в самые трудные моменты дает верные лозунги, значит, в основном он прав. Критика касалась не основного, а второстепенного. Она сводилась к указаниям на то, что ЦК не связался с провинцией, и деятельность его проявлялась главным образом в Петрограде. Упрек в оторванности от провинции не лишен основания, но не было никакой возможности охватить всю провинцию упрек, что ЦК фактически превратился в Петербургский комитет, справедлив отчасти. Это так. Но здесь в Петрограде куется политика России. Здесь руководящие силы революции. Провинция реагирует на то, что делается в Петрограде. Это объясняется, наконец, тем, что здесь временное правительство, которое сосредотачивает в своих руках всю власть. Здесь ЦИК, как голос всей организованной революционной демократии. С другой стороны, события бегут. Идет открытая борьба. Нет никакой уверенности, что существующая власть завтра же не слетит. При таких условиях ждать, когда наши друзья из провинции выскажутся, было немыслимо. Известно, что ЦИК решает вопросы революции, не дождаясь провинции. У них в руках весь правительственный аппарат, а у нас... У нас аппарат ЦИК. Но аппарат ЦИК, конечно, слаб. И требовать от ЦИК, чтобы он не предпринимал никаких шагов, Предварительно не опросив провинции, значит требовать, чтобы ЦК шел не впереди, а позади событий. Но это был бы не ЦК. Только при том методе, которого мы придерживались, ЦК мог продержаться на высоте положения. Были упреки частного характера. Товарищи говорили о неудаче восстания 3-5 июля. Да, товарищи, была неудача, но это было не восстание, а демонстрация. Эта неудача объясняется разрывом фронта революции в связи с изменческим поведением мелкобуржуазных партий, эсеров и меньшевиков, повернувшихся спиной к революции. Товарищ Безработный, примечание. Безработный, псевдоним Мануильского, говорил, что ЦК не постарался наводнить Петроград и провинцию листовками с разъяснениями событий 3-5 июля. Но наша типография была разгромлена, И не было никакой физической возможности отпечатать что-либо в других типографиях, так как это грозило типографиям-разгромом. Дело все же обстояло здесь не так плохо. Если в одних кварталах нас арестовывали, то в других нас встречали с приветом и с необыкновенным подъемом. И сейчас настроение питерских рабочих превосходное. Престиж большевиков велик. Я хотел бы поставить ряд вопросов. Во-первых, как мы должны реагировать на клевету на наших вождей? В связи с событиями последнего времени необходимо составить манифест ко всему народу с выяснением всех фактов, для чего следует избрать комиссию. И этой же комиссии, если вы ее изберете, я предлагаю издать воззвание коррекционным рабочим и солдатам Германии, Англии, Франции и так далее, с информацией о событиях 3-5 июля, где мы должны заклеймить клеветников». Мы самая передовая часть пролетариата. Мы несем ответственность за революцию. Мы должны сказать всю правду о событиях и разоблачить их. Во-вторых, об уклонении Ленина и Зиновьева от явки в суд. В данный момент все еще не ясно, в чьих руках власть. Нет гарантии, что если они явятся, они не будут подвергнуты грубому насилию. Другое дело, если суд будет демократически организован и будет дана гарантия, что не будет допущено насилие. На вопрос об этом нам отвечали в ЦИК. Мы не знаем, что может случиться. Следовательно, пока положение еще не выяснилось, пока еще идет глухая борьба между властью официальной и властью фактической, нет для товарищей никакого смысла являться в суд. Если же во главе будет стоять власть, которая сможет гарантировать наших товарищей от насилия, они явятся. Доклад о политическом положении 30 июля. Товарищи! Вопрос о политическом положении России есть вопрос о судьбах нашей революции, о ее победах и поражениях в условиях империалистической войны. Уже в феврале стало ясно, что основными силами нашей революции являются пролетариат и крестьянство, переодетые в виду войны в солдатские шинели. Случилось так, что в борьбе с царизмом в одном лагере с этими силами, как бы в коалиции с ними, оказались еще другие силы, либеральная буржуазия и союзный капитал. Пролетариат был и остается смертельным врагом царизма. Крестьянство верило пролетариату и, видя, что ему не получить земли без свержения царизма, пошло за пролетариатом. Либеральная буржуазия разочаровалась в царизме и отошла от него, ибо царизм не только не завоевал ей новых рынков, но не сумел удержать даже старых, отдав Германии 15 губерний. Союзный капитал, друг и доброжелатель Николая II, принужден был также изменить царизму, ибо царизм не только не обеспечил ему желанного единства фронта, но явно готовил еще сепаратный мир с Германией. Таким образом, царизм оказался изолированным. Этим, собственно, и объясняется тот поразительный факт, что царизм так тихо и неслышно скончался. Но силы эти преследовали совершенно различные Либеральные буржуазии и англо-французские капиталисты хотели проделать в России малую революцию, вроде младотурецкой для того, чтобы, подняв воодушевление народных масс, использовать его для большой войны. Причем власть капиталистов и помещиков осталась бы в основе непоколебленной. Малая революция для большой войны. Рабочие и крестьяне добивались, наоборот, коренной ломки старого уклада, того, что называется у нас «Великой революцией», с тем, чтобы, опрокинув помещиков и обуздав империалистическую буржуазию, окончить войну, обеспечить дело мира. Великая революция и мир. Это коренное противоречие и легло в основу развития нашей революции, в основу всех и всяких кризисов власти. Кризис 20-21 апреля является первым открытым выражением этого противоречия. Если в истории этих кризисов успех каждый раз оказывается пока что на стороне империалистической буржуазии, то это объясняется не только организованностью фронта контрреволюции во главе с кадетской партией, но прежде всего тем, что колеблющиеся в сторону империализма соглашательские партии эсеров и меньшевиков пока еще ведущие за собой широкие массы, ломали каждый раз фронт революции, перебегали в лагерь буржуазии и создавали таким образом перевес в пользу фронта контрреволюции. Так было в апреле. Так было в июле. Принцип коалиции с империалистической буржуазией, выдвинутый меньшевиками и эсерами, оказался на деле тем самым зловредным средством, благодаря которому кадетская партия капиталистов и помещиков Изолируя большевиков шаг за шагом укрепляла свои позиции руками самих же меньшевиков и эсеров. Наступившая в марте, апреле, мае затишье на фронте было использовано для дальнейшего развития революции. Подгоняемые общей разрухой в стране и поощряемые наличием свобод, которых не имеет ни одна воюющая страна, революция все более углублялась, ставя на очередь социальные вопросы. Она врывается в хозяйственную сферу, ставя вопросы о рабочем контроле в промышленности, о национализации земли и снабжении инвентарем неимущего крестьянства, об организации правильного обмена между городом и деревней, о национализации банков, наконец, о взятии власти пролетариатом и беднейшими слоями крестьян. Революция вплотную подошла к необходимости социалистических преобразований. Некоторые товарищи говорят, что так как у нас капитализм слабо развит, то утопично ставить вопрос о социалистической революции. Они были бы правы, если бы не было войны, если бы не было разрухи, не были расшатаны основы капиталистической организации народного хозяйства. Вопрос о вмешательстве в хозяйственную сферу ставится во всех государствах, как необходимый вопрос в условиях войны. В Германии этот вопрос также поставлен с жизнью и обходится без прямого и активного участия масс. Другое дело у нас в России. У нас разруха приняла более грозные размеры. С другой стороны, такой свободы, как у нас, нигде не существует в условиях войны. Затем нужно учесть громадную организованность рабочих. У нас, например, в Питере 66% организованных металлистов. Наконец, нигде у пролетариата не было и нет таких широких организаций, как Советы рабочих и солдатских депутатов. Понятно, что пользовавшиеся максимумом свободы и организованности рабочие не могли отказаться от активного вмешательства в хозяйственную жизнь страны в сторону социалистических преобразований, не совершая над собой политического самоубийства. Было бы недостойным педантизмом требовать, чтобы Россия подождала социалистическими преобразованиями, пока Европа не начнет. Начинает та страна, у которой больше возможностей. Поскольку революция шагнула так далеко вперед, она не могла не возбудить бдительности контрреволюционеров. Она должна была стимулировать контрреволюцию. Это первый фактор мобилизации контрреволюции. Второй фактор – авантюра, начатая политикой наступления на фронте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 Я не знаю, верны эти слухи или нет, но замечательно, что 2 июля из правительства ушли кадеты, 3-го начинаются июльские события, а 4-го получается известие о прорыве фронта. Удивительное совпадение. Говорит, что кадеты вышли из-за решения по вопросу об Украине, примечание. 27 июля 1917 года отправлявшиеся на фронт эшелоны украинского полка имени Богдана Хмельницкого на станциях, прилегающих к Киеву и в самом Киеве, подверглись обстрелу со стороны казаков и керосин. Нельзя, ибо кадеты не возражали против разрешения украинского вопроса. Есть и второй факт, говорящий за то, что действительно началась полоса провокаций. Я говорю о перестрелке на Украине. В связи с этими фактами, товарищи, Должно быть ясно, что прорыв фронта был в плане контрреволюции одним из факторов, долженствовавших провалить идею революции в глазах широких мелкобуржуазных масс. Есть еще третий фактор, усиливший контрреволюционные силы в России. Это союзный капитал. Если союзный капитал, видит, что царизм идет на сепаратный мир, изменил правительство Николая, то ему никто не мешает порвать с нынешним правительством, если оно окажется неспособным сохранить единый фронт. Милюков сказал на одном из заседаний, что Россия расценивается на международном рынке как поставщик людей и получает за это деньги, и если выяснилось, что новая власть в лице Временного правительства не способна поддержать единого фронта наступления на Германию, то не стоит и субсидировать такое правительство. А без денег, без кредита, правительство должно было провалиться. В этом секрет того, что кадеты в период кризиса возымели большую силу. Керенский же и все министры оказались куклами в руках кадетов. Сила кадетов в том, что их поддерживал союзный капитал. Перед Россией стояло два пути. Либо прекращается война, разрываются все финансовые связи с империализмом, революция двигается дальше, расшатываются основы буржуазного мира, И начинается эра рабочей революции. Либо другой путь, путь продолжения войны, продолжение наступления на фронте, подчинение всем приказаниям союзного капитала и кадетов, и тогда полная зависимость от союзного капитала. В Таврическом дворце были определенные слухи, что Америка даст 8 миллиардов рублей, даст средства восстановить хозяйство и торжество контрреволюции. Третьего не дано. Попытка эсеров и меньшевиков выдать выступление 3-4 июля за вооруженный мятеж просто смешна. 3 июля мы предлагали единство революционного фронта против контрреволюции. Наш лозунг – вся власть советом, и значит создать единый революционный фронт. Но меньшевики и эсеры, боясь отрываться от буржуазии, повернулись к нам спиной, что разбило революционный фронт в угоду контрреволюционерам. Если говорить о виновниках победы контрреволюции, то виновниками являются эсеры и меньшевики. Наша беда в том, что Россия страна мелкобуржуазная, идущая пока еще за эсерами и меньшевиками, входящими в соглашение с кадетами. И до того момента, пока массы не разочаруются в идее соглашательства с буржуазией, революция будет хромать и спотыкаться. Перед нами теперь картина диктатуры империалистической буржуазии и контрреволюционного генералитета. Правительство внешнее, борющееся с этой диктатурой, на деле исполняет ее волю, являясь лишь ширмой, прикрывающей ее от народного гнева. Обессиленные и советы своей политикой бесконечных уступок лишь дополняют картину, причем если их не разгоняют, то потому что они нужны, как необходимые, и очень удобное прикрытие. Положение таким образом изменилось в корне. Должна измениться и наша тактика. Раньше мы стояли за мирный переход власти к советам, при этом предполагалось, что достаточно принять в ЦИК советов решение о взятии власти, чтобы буржуазия мирно очистила дорогу. И действительно, в марте, апреле и мае каждое решение советов считалось законом, ибо его можно было каждый раз подкрепить силой. С разрушением советов и низведением их фактически до степени простых профессиональных организаций положение изменилось. Теперь с решениями Советов не считаются. Теперь для того, чтобы взять власть, нужно предварительно свергнуть существующую диктатуру. Свержение диктатуры империалистической буржуазии – вот что должно быть теперь очередным лозунгом партии. Мирный период революции кончился. Наступил период схваток и взрывов. Осуществление лозунга свержения нынешней диктатуры» возможно лишь при условии нового мощного политического подъема в общерусском масштабе. Неизбежность такого подъема диктуется всем ходом развития страны. Диктуется тем обстоятельством, что ни один из коренных вопросов революции не разрешен. Ибо вопросы о земле, о рабочем контроле, о мире, о власти не разрешены. Репрессии, не разрешая ни одного вопроса революции, только обостряют положение. Основными силами нового движения будут городской пролетариат и беднейшие слои крестьян. Они возьмут власть в свои руки в случае победы. Характерная черта момента состоит в том, что контрреволюционные мероприятия проводятся руками социалистов. Только создав такую ширму, контрреволюция может еще просуществовать месяц-другой. Но поскольку развиваются силы революции, взрывы будут, и настанет момент, когда рабочие поднимут и сплотят вокруг себя бедные слои крестьянства поднимут знамя рабочей революции и откроют эру социалистической революции в Европе. Ответы на вопросы по докладу о политическом положении 31 июля. По первому пункту. Какие формы боевой организации предлагает докладчик вместо советов рабочих депутатов? Я отвечаю, что такая постановка вопроса неправильна. Я не выступал против советов, как формы организации рабочего класса. Но лозунг определяется не формой организации революционного учреждения, а тем содержанием, которое составляет плоть и кровь данного учреждения. Если бы в состав Советов входили кадеты, мы никогда не выдвигали бы лозунга о передаче им власти. Теперь мы выдвигаем лозунг передачи власти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства. Следовательно, вопрос не в форме, а в том, какому классу передается власть. Вопрос в составе Советов. Советы являются наиболее целесообразной формой организации борьбы рабочего класса за власть. Но советы не единственный тип революционной организации. Эта форма чисто русская. За границей мы видели в этой роли муниципалитеты во время Великой Французской революции, Центральный комитет национальной гвардии во время коммуны. Да и у нас бродила мысль о революционном комитете. Быть может, рабочая секции явится наиболее приспособленной формой для борьбы за власть. Но надо ясно дать себе отчет, что не вопрос о форме организации явится решающим. На самом деле решающим является вопрос, созрел ли рабочий класс для диктатуры, а все остальное приложится, будет создано творчеством революции. По второму и третьему пунктам, как практически сложатся наше отношение к существующим советам, ответ совершенно ясен. Поскольку речь идет о передаче всей власти Центральному исполнительному комитету Советов, то этот лозунг устарел. И только об этом идет речь. Вопрос о свержении Советов выдуманный. Его никто здесь не ставил. Если мы предлагаем снять лозунг «Вся власть Советам», отсюда еще не вытекает «Долой Советы». И мы, снимающие этот лозунг, в то же время не выходим даже из Центрального исполнительного комитета Советов, несмотря на всю жалкую роль его за последнее время. Местные советы могут еще сыграть роль, так как им необходимо будет обороняться от притязаний Временного правительства. И в этой борьбе мы их поддержим. Итак, повторяю, отмена лозунга передачи власти в руки советов не означает далось советы». Наше отношение к тем советам, где мы находимся в большинстве, самое сочувственное. Да, живут и укрепляются такие советы. Но силы уже не в советах. Прежде Временное правительство издавало декрет а Исполнительный комитет Советов, контрдекрет, причем только последний, приобретал силу закона. Вспомните историю с приказом номер один. Теперь же Временное правительство не считается Центральным Исполнительным комитетом. Участие ЦИК Советов в Следственной комиссии о событиях 3-5 июля не было отменено. ЦИК Советов, но не состоялось по приказу Керенского. Вопрос теперь не в завоевании большинства в Советах, что само по себе очень важно но в свержении контрреволюционной диктатуры. По пункту четвертому о более конкретном определении понятия «беднейшее крестьянство» и указании формы его организации я отвечаю, что термин «беднейшее крестьянство» — термин не новый. Он введен в марксистскую литературу товарищем Лениным с пятого года, а с тех пор употреблялся почти в каждом номере правды и нашел место в резолюциях апрельской конференции. Беднейшие слои крестьянства – это те, которые расходятся с крестьянскими верхами. Совет крестьянских депутатов, представляющий будто бы 80 миллионов крестьян, считая их женщин, является организацией крестьянских верхов. Крестьянские низы ведут ожесточенную борьбу с политикой этого совета. В то время как глава партии социалистов-революционеров Чернов, далее Авксентьев и другие предлагают крестьянам не брать земли немедленно, а ждать общего решения земельного вопроса учредительным собранием. Крестьяне в ответ на это забирают землю, распахивают ее, забирают инвентарь и так далее. Такие известия мы имеем из Пензенской, Воронежской, Витебской, Казанской и ряда других губерний. Одно это ясно показывает – расслоение деревни на низы и верхи показывает, что крестьянство как единого целого больше не существует. Верхи идут преимущественно социалистами и революционерами. Низы не в состоянии жить без земли и стоят в оппозиции к временному правительству. Это малоземельные, однолошадные, безлошадные и тому подобное. К ним же примыкают слои, почти обделенные землей, полупролетарские. Неразумно было бы не пытаться достигнуть в период известного соглашения с этими слоями крестьянства. Но в то же время необходимо организовать отдельно батрацкие слои крестьянства, сплотить их вокруг пролетариев. Какая будет форма организации этих слоев, трудно предсказать. Сейчас крестьянские низы организуются или в самочинные советы, или стараются захватить уже существующие советы. Так в Петербурге соорганизовался Совет из беднейших крестьян и из представителей 80 солдатских частей и отзаводов, который ведет отчаянную борьбу против политики Совета крестьянских депутатов. Вообще Советы является наиболее целесообразной формой организации масс. Но мы должны говорить не языком учреждений, а указывать классовые содержания, должны стремиться к тому, чтобы массы также различали форму от содержания. Вообще говоря, вопрос о формах организации не является основным. Будет революционный подъем, создадутся и организационные формы. Пусть вопрос о формах не заслоняет основного вопроса. В руки какого класса должна перейти власть? Впредь для нас немыслим блок с оборонцами. Оборонческие партии связали свою судьбу с буржуазией, и идея блока от социалистов-революционеров до большевиков потерпела крушение. Борьба с верхами Совета в союзе с беднейшими слоями крестьянства и смятение контрреволюции – вот очередной вопрос. Пятое. Заключительное слово. 31 июля. Товарищи, прежде всего я должен внести несколько фактических поправок. Товарищ Ярославский, опровергая мое утверждение, что российский пролетариат является наиболее организованным, указывает на австрийский пролетариат. Но, товарищ, я говорил о красной, о революционной организованности, и подобной организованности нет ни в одной стране в такой мере, как у российского пролетариата. Ангарский совершенно неправ, указывая, что будто бы я провожу идею объединения всех сил. Но мы не можем не видеть, что по различным мотивам не только крестьянство и пролетариат, но и русская буржуазия и иностранный капитал повернулись спиной к царизму. Это факт. Нехорошо, если марксисты пасуют перед фактом. Но потом первые две силы стали на путь дальнейшего развития революции, вторые – на путь контрреволюции. Перехожу к существу дела. Острее всех поставлен вопрос Бухариным, но и он не довел его до конца. Бухарин утверждает, что у буржуя-империалиста заключен блок с мужиком. Но с каким мужиком? У нас есть разные мужики. С правыми мужиками Блок заключен, но у нас есть мужики низовые, левые, представляющие беднейшие слои крестьянства. Вот с ними-то этого Блока не могло быть. Они Блока с крупной буржуазией не заключали, но идут за ней по несознательности. Их просто обманывают, ведут за собой. Против кого же Блок? Этого Бухари не сказал». Это блок союзного и русского капитала, командного состава и верхов крестьянства в лице социалистов-революционеров типа Чернова. Этот блок сложился против низов крестьянства, против рабочих. В чем перспектива Бухарина? Его анализ не верен в самой основе. По его мнению, на первом этапе мы идем к крестьянской революции. Но ведь она не может не встретиться, ни совпасть с рабочей революцией. Не может быть, чтобы рабочий класс, составляющий авангард революции, не боролся вместе с тем за свои собственные требования. Поэтому я считаю схему Бухарина непродуманной. Второй этап по Бухарину – революция пролетарская при поддержке Западной Европы без крестьян, которые получили землю и удовлетворились. Но против кого направлена эта революция? Бухарин в своей игрушечной схеме не дает на это ответа. Других подходов к анализу событий не было предложено. О политическом положении. Теперь о двоевластии никто уже не говорит. Если ранее Советы представляли реальную силу, то теперь это лишь органы сплочения масс, не имеющие никакой власти. Именно поэтому невозможно просто передать им власть. Товарищ Ленин в своей брошюре (Примечание) имеется в виду брошюра Ленина к лозунгам, написанная в июле 1917 года. Идет дальше, определенно указывая, что двоевластия нет, так как вся власть перешла в руки капитала, и выступить теперь лозунг «Вся власть советов значит заниматься донкихотством. Если ранее без санкций Исполнительного комитета советов никакие законы не имели силы, то теперь нет даже разговоров о двоевластии. Захватывайте все советы, власти у вас не будет. Мы издевались над кадетами при выборах в районные думы, так как они представляли самую жалкую группу, получившую 20% голосов. Теперь они издеваются над нами. В чем дело? В том, что власть перешла при попустительстве Центрального исполнительного комитета Советов в руки буржуазии. Товарищи торопятся с вопросом об организации власти. Но ведь власти-то у вас нет еще. Главная задача пропаганда необходимости свержения существующей власти. Мы еще недостаточно подготовлены к этому. Но надо подготовиться. Надо, чтобы рабочие, крестьяне и солдаты поняли, что без свержения нынешней власти им не получить ни воли, ни земли. Итак, вопрос стоит не об организации власти, а об ее свержении. А когда мы захватим власть в свои руки, сорганизовать ее мы сумеем. Теперь несколько слов в ответ Ангарскому и Нагину в связи с их возражением против социалистических преобразований в России. Еще на апрельской конференции мы говорили, что настал момент, чтобы начать делать шаги в сторону социализма. Читает конец резолюции апрельской конференции о текущем моменте. Пролетариат России, действующий в одной из самых отсталых стран в Европе, среди массы мелкокрестьянского населения, не может задаваться целью немедленного осуществления социалистических преобразований. Но было бы величайшей ошибкой, а на практике даже полным переходом на сторону буржуазии, Выводить отсюда необходимость поддержки буржуазии со стороны рабочего класса или необходимость ограничивать свою деятельность рамками, приемлемые для мелкой буржуазии, или отказ от руководящей роли пролетариата в деле разъяснения народу неотложности ряда практически назревших шагов к социализму. Товарищи отстали на три месяца. Что же совершилось за эти три месяца? Мелкая буржуазия расслоилась, низы уходят от верхов, пролетариат организуется. Разруха растет, ставя еще настоятельнее на очередь вопрос об осуществлении рабочего контроля, например, в Питере, Донецкой области и тому подобное. Все это идет на пользу положений, принятых еще в апреле. А товарищи тянут нас назад. О советах. Тем фактом, что мы снимаем прежний лозунг о власти советов, мы не выступаем против советов. Наоборот, можно и должно работать в Советах, даже в Центральном Исполнительном Комитете Советов, органе контролюционного прикрытия. Хотя Советы теперь лишь органы сплочения масс, но мы всегда с массами и не уйдем из Советов, пока нас оттуда не выгонят. Ведь мы остаемся и в фабрично-заводских комитетах, и в муниципалитетах, хотя они не имеют в своих руках власти. Но оставаясь в Советах, мы продолжаем разоблачать тактику социалистов-революционеров и меньшевиков. После того, как контрреволюция с полной очевидностью вскрыла связь нашей буржуазии с союзным капиталом, стало еще очевиднее, что в нашей революционной борьбе мы должны опираться на три фактора. Российский пролетариат, наше крестьянство и международный пролетариат, так как судьбы нашей революции тесно связаны с западноевропейским движением. Комментарий Елены Прудниковой. Как видим, Сталин полностью пренебрегает не только разного рода ораторскими приемами, но даже вступлениями, заключениями и прочее. Он говорит только по делу.